Глава двадцать Зал предвидения. Комар, с тобой всё в порядке? Меня тормошил встревоженный имран Да я не тоже сидела рядом на влажных, покрытых зелёно-бурым хмом камнях и с огромным беспокойством всматривалась в моё лицо, плохо различимое из-за зеркального щитка шлема. Я хотел успокоить друзей, но так и замерз приоткрытым ртом, увидев нечто невероятное. Яркие нити со всех сторон стекались в эту пещеру, пронзая ледяные стены и исчезая в глубине озера. Потоки какой-то энергии? Или я вижу потоки маны? Но как я раньше их не замечал? Однако стоило мне заострить на этих нитях внимание, как они бесследно исчезли. Я мотнул головой, прогоняя наваждение. Получено благословение неизвестной природы. Сила всех псионических навыков увеличена на 7%. Срок эффекта 10 тонгов, либо до первой смерти персонажа. Внимание! У вашего персонажа недостаточно характеристика интеллект для понимания происходящих процессов. Что? Эффективный интеллект моего комара 46. Мало кто из ныне живущих может похвастаться настолько высоченным показателем интеллекта. И этого все равно недостаточно для понимания. Но сколько тогда нужно? Я привстал успокоил своих друзей, что со мной уже все в порядке. И сразу же поделился печальной новостью, что член нашей команды герд Урги Пупу Урги погиб в реальном мире в далеком убежище Сям 7 И в игру больше не зайдет. Мы потеряли последнего представителя древней расы реликтов. В случившемся была и наша общая вина. Экипаж паладина Тамары так и не стал для Герт-Урги-Пупу-Урги новой семьей. Возможно, будь мы с реликтом подружелюбнее и понапористей, проводимы с ним больше времени и сумея вывести из тяжелых хандры, техник не стал бы с риском для жизни лезть в опасные затопленные коридоры убежища, пытаясь починить вышедшие из строя оборудование и вернуть к жизни своих спящих тысячелетним сном сородичей. Все мои спутники понуро опустили головы, соглашаясь со мной. В последние секунды жизни Герд Урги-Пупуурги вспоминал меня и просил направить ему смену, которая сумеет восстановить систему древнего убежища. Для него самого и для всей расы реликтов это очень важно. милонка Герд Ани шагнула так, чтобы находиться прямо передо мной, и, глядя мне в глаза, произнесла. «Капитан комар прошу, пообещай мне, что ты сам туда не полезешь. Я хорошо знаю тебя и твое безрассудство, а потому очень переживаю, что ты можешь пойти на рискованный шаг». Хватит и одно уже случившейся смерти в том опасном, так называемом, убежище. В глазах моей подруги читалась такая мольба и искренняя забота обо мне, что я едва не согласился, но все же не стал связывать себя жестким обещанием. Вместо этого попытался укрыться за пеленой слов. Сказал, что убежище реликтов меня, вне всякого сомнения, интересует. К тому же никто другой не сможет общаться с искусственным интеллектом убежища и не разберется со сложными механизмами. Но если я перенесу свое физическое тело в убежище сям 7 то только после того, как отряд штурмовиков зачистит древние коридоры от обитающих там опасных тварей. Вот только убежище сям 7 расположено в реальном мире, так что с отправкой туда группы бойцов в броне и с оружием существует определенная сложность. Это было не совсем то, чего требовала от меня хвостатая подруга, но все же большую часть тревоги у Мейлонки удалось снять. К тому же нашим вниманием всецело завладела Герт Сойатан, Уже тоже пришедшая в себя и заявившая во всеуслышание. «Соправитель Камар, я знаю, что произошло во дворце правящего совета магов-правителей. Лэнг Тамара не виновата. Ее вообще не было в зале в момент взрыва. С ней был крупный седой мужчина из твоего мира». Он отобрал у Тамары пульт, активирующий заложенную в зале взрывчатку, и вытолкал девушку-паладина за дверь со словами, что его дочь ещё слишком молода, чтобы умирать, а он уже своё пожил и потому возьмёт эту ношу на себя. Тамара какое-то время долбилась в запертую стариком резную дверь и требовала её впустить, а потом бросилась к выходу из дворца. И тогда произошёл взрыв. Тот старик убил всех магов. А взрывчатку в зале заложили по приказу твоей супруги Герт Минно Лафин и мага-прорицателя Герт Маг Я прижал к себе перевозбуждённую из-за внезапно нахлынувших знаний девчонку и постарался успокоить. «Да, знаю. Мино рассказала мне о случившемся во дворце. Только вот действовала она по совету мага-прорицателя и до последнего была уверена, что они лишь попугают правящий совет, и этим всё ограничится. Надавят на магов-правителей и заставят их принять нужное решение при голосовании. Поверь, Мино Лафин никогда бы не пошла на такое, если бы знала, чем всё обернётся. Это правда. Я проверял её мысли». Кстати, того седого старика звали Роман Павлович. Тамара действительно его приёмная дочь, и он любил её больше жизни. «Соправитель Камар Лафин», — вдруг перешла на шёпот маленькая волшебница, — «а ты в курсе, что твоя супруга — абсолютная пустышка? У Герт Мино Лафин нет ни талики магических способностей. Вся её мана на самом деле принадлежит будущему ребёнку. Это сказала сама ленг Тамара». Лэнг Тамара могла и ошибиться. Хотя, знаешь, это неважно. Тебе, жительнице магократического мира, этого не понять, но моя любовь к Миннол никак не зависит от того, есть ли у неё магические способности или нет. А то, что мой будущий ребёнок очень сильный волшебник, я знаю и без Лэнг Тамары». «Вижу, что двое уже получили подарки от Вселен, и вы потрясены», обратил на себя внимание наблюдавший за нашим общением Лэнг Аваз Уш. «Люди, желаете идти дальше в глубины ледяного храма, или вам нужно время осмыслить полученную информацию, и вы возвращаетесь к звездолёту?» В зале предвидения и зале страха на паломников могут нахлынуть новые видения и новые знания, но редко, когда они бывают приятными и простыми для понимания. Едва выслушав перевод от Гертани, мы с Герцой и Тан переглянулись и ответили синхронно. «Идём дальше!» Зал предвидения оказался совсем не похож на пещеру зарождения жизни и представлял из себя просторную круглую комнату на десятом м подлёдном этаже. Все стены тут были изукрашены причудливой резьбой по льду. Звёздная карта, какой она видится, с кометы Унтау. росчерки траекторий планет и каких-то странных объектов. На фоне всего этого обширные куски текстов на языке мелиефатов. Герт подсказала, что перед нами фрагменты из священных писаний, которые чтут в гнездах ренегатов. В большинстве своём на стенах приведены предсказания, которые лидеры гнёзд негатов получили прямо тут, в этом самом зале. Но главной достопримечательностью зала предвидения являлась не роспись на стенах, а серебристого цвета металлическая колонна, установленная строго вертикально в центре помещения и освещаемая яркими прожекторами. Я подошёл ближе и сместился чуть в сторону, поскольку яркий свет слепил глаза даже сквозь затемнённый щиток шлема. И даже не сразу поверил в то, что вижу. На поверхности колонны были вырезаны символы языка реликтов. Я обошел колонну кругом, считывая сообщение Лэнг Аваз-Уш следовал рядом со мной зачем-то полез со своими комментариями. Человек, эта колонна уже находилась тут, вмороженная в лед, когда комета Унтау была обнаружена и исследована экспедицией Мелеефатов 180 тонгов назад. На ней приведен язык древней, давно вымершей расы. Текст лишь частично расшифрован учеными и историками свора Мелиефатов. Там что-то про божественную энергию, исхождение благодати, имя высшего существа, которому они поклонялись, а еще какие-то числа. Скорее всего, фрагмент священного текста древней расы и номер страницы Писания. «Вовсе нет», — покачал я головой, весьма удивленной той нелепицей, что мне сейчас озвучил высокопоставленный Мелиефат. «Тут сказано...» Место фокусировки природной хроноэнергии, преломленной на три потока, упавшим на комету металлическим астероидом. Интенсивность в эпицентре 102 единицы. Транслятор энергии для накачки пирамиды установлен по указанию иерарха-пожирателя Кунг-Арти-Ноно-Арти, Арти, командой слышащего Герт-Пори-Ун-Ун-Пори. И дальше дата установки колонны, точнее ретранслятора, который перенаправлял поток хроноэнергии, чем бы она ни была, куда-то далеко в один из информационных узлов пирамид реликтов. Навык космолингвистика повышен до 120 уровня. Я задумался. Соотнес с текущим годом по исчислению реликтов и сообщил, что установка колонны произошла 48 тысяч тонгов назад, еще до начала Великой войны между древними расами. Навык сканирования повышен до 88 уровня. Внутри колонна представляла из себя сложный прибор, вот только, к сожалению, в настоящее время неактивный. Нашедшие древний артефакт реликтов милиефаты повредили хрупкое оборудование. К тому же сместили колонну с места фокусировки энергии и изменили ее положение в пространстве. Возможно, с помощью ремонтных ботов-кирсанов мне удалось бы восстановить работу ретранслятора. Вот только едва ли узел пирамиды, в который перенаправлялась энергия, сохранился до настоящего времени. К тому же я прекрасно понимал, что милиефаты не разрешат постороннему хозяйничать в их святилище выламывать из льда и вскрывать слушащую объектом паломничества колонну и переставлять ее по-другому. «Кунг кун -камар — обратился ко мне наш экскурсовод, и в его голосе впервые послышались заинтересованность и даже уважение. Свора Мелиефатов нашла в космосе несколько таких артефактов. По большей части они были демонтированы и вывезены в «Харшо!» Так что сейчас, во время войны, недоступны. Но у меня имеются их рисунки. Если уж ты понимаешь язык вымершей расы, может, поможешь с расшифровкой написанного на этих стелах и колоннах? Авторитет повышен до 124. Да без проблем, присылай. Только заодно хорошо бы указать, в каких местах эти артефакты были обнаружены. Я оборвался на полусловие, поскольку в этот момент накрыло гертом рана. Мой телохранитель вдруг застонал и рухнул на пол. Он же не маг. Или откровения тут случаются не только с игроками, обладающими магическим даром. Но когда я сделал шаг к своему товарищу, желая помочь другу, мир перед глазами у меня снова поплыл. Место оказалось знакомым — космодром Гекхо, башня диспетчеров. Я находился в операционном зале и с тревогой в компании многочисленных людей Гекхо всматривался в экраны локаторов, на которых отображались сотни и тысячи прибывших в Солнечную систему звездолетов. На фоне многочисленных кораблей малых классов выделялись гигантские силуэты линкоров и даже несколько звездолетов еще более крупного размера. Вторжение все-таки началось. Я перевел взгляд на другой экран, на котором транслировался вид на Землю с одного из запущенных разведывательных спутников. Голубая планета была надежно закрыта сверкающим энергетическим щитом. Я все-таки сделал это. Усилено благословение неизвестной природы. Сила всех псионических навыков увеличена на 14%. Срок эффекта 10 тонгов, либо до первой смерти персонажа. Внимание, у вашего персонажа недостаточно характеристика интеллект для понимания происходящих процессов. Я открыл глаза и снова разглядел светящуюся нить потока какой-то энергии. На этот раз она была более яркой и проходила косой чертой прямо сквозь ледяной потолок, обрываясь и рассыпаясь искрами метрах в семи от неправильно установленной металлической колонны. Шла эта нить, похоже, со стороны зала зарождения жизни, или скорее слежащего на дне озера астероида. Как и в прошлый раз, стоило мне лишь моргнуть и потерять концентрацию, как видение исчезло. Я мотнул головой, обернулся и встретился взглядом с имраном. Гладиатор сидел на ледяном полу и совершенно дикими, ненормальными глазами смотрел на меня. Дагестанец пробормотал что-то невнятное, но я не понял. Похоже, сказано было даже не на русском. Но вот Имран нервно сглотнул и повторил уже специально для меня. «Комар, у меня будет 14 детей! Пять сыновей и девять дочерей! Вах!» Я видел их уже взрослыми, мы все вместе стояли на обзорной вышке небоскребов Паленту. Старший был в военной форме, весь в орденах и с ипполетами адмирала космофлота. «Нет, ты только представь, Комар, 14 детей! Похоже, это главное достижение моей жизни!» Стоящая рядом Мейлонка Гертайни не удержалась от ехидного комментария. «Насколько я знаю биологию людей, это скорее достижение твоей супруги. Твое-то дело не хитрое». Но Имран лишь беззлобно отмахнулся от этой подначки хвостатой переводчицы. «Ты не понимаешь, рыжая, большая семья — это такая гордость для родителей. Жаль, дедма не дожил, он бы гордился мной». Мы встали и посмотрели на своих спутниц. Выждали с минуту, но ни на Герд Соютан, ни на Герд Айни никакие видения в этом необычном месте не нахлынули. И если Мейлонку это совершенно не волновало, переводчица вообще не ждала от себя каких-то пророчеств и даже не очень-то верила во все эти глупые предсказания, то вот маленькую волшебницу это явно задевало. Малявка несколько раз обошла кругом металлическую колонну, специально раза три прошлась по тому месту, где видения посетили им рано, но ничего не случилось. «Чего время зря терять? Идем в следующий зал!» заявила герцога Танла и первая зашагала к выходу из зала предвидения.